сказал Росси, как пионеры, что покоряли Авалон с лазерным ружьем в руках и набором биокультур в пробирке против целого мира дикого и свирепого. Фраза, наверное, была из учебника, а не его, слишком уж напыщенная. Впрочем, Росси тут же о ней забыл, забеспокоившись. Ты пока разогрей бутерброды. Я должен маме позвонить, что мы добрались, а телефон в машине остался. Я положил бутерброды в микроволновку, включил разогрев, наблюдая, как росид смешно подпрыгивая бежит по снегу к машине он конечно бывает ехидным но вообще то славный мне было очень хорошо сейчас я даже подзабыл о виче из за которого меня рано или поздно ждут неприятности ли он хочешь есть спросил я да ответил он бутерброд это было что то новенькое раньше мне потребовалось бы задать леу еще один вопрос что именно он хочет Би сказал я протягивая ему бутерброд с ветчиной Он взял, но есть не спешил ты другой хочешь догадался я да с сыром я бросился к микроволновке так быстро, что чуть не упал. достал бутерброд с сыром горячий, шипящий, покрыт расплавленной сырной лепешкой, а тот что с ветчиной забрал себе ли он тебе уже лучше. Точно лучше, я же вижу, сказал я, но его словно вновь накрыло колпаком, Он стал молча жевать бутерброд, а тут одновременно вернулись Рои и России.